Ольга Дашкова «Любовь и дачный переполох» Глава первая «Любовь» Август в этом году был капризным. Зной, что целую неделю окутывал наш поселок так крепко, что даже комары задыхались, наконец-то отступил, Прохладный ветерок забирался в открытые окна, теребил занавески и приносил с собой запах свежескошенной травы и нагретой солнцем земли. Я сидела за старым деревянным столом и наливала чай в большую пузатую чашку с горохом. Чашка была из бабушкиного сервиза, того самого, что она берегла для особых случаев. Но я решила, что жизнь... Это и есть особый случай. На столе, словно важный гость, пыхтел самовар, его медные бока блестели в лучах вечернего солнца, отражая весь этот деревенский уют, пропитанный стариной. Матвей опять умчался на велосипеде, оставив за собой только звонкий смех и облако пыли на тропинке. — Мам, я поел! — крикнул он утром, схватив яблоко, и был таков. Обеды и ужины для него. Я только улыбнулась, глядя вслед. Пусть носится, пока лето не кончилось. Рядом сидела Верочка, моя подруга, которая всегда привозила с собой не только чемодан сладостей, но и целый арсенал историй и советов на все случаи жизни. Верочка была фейерверком, яркая, громкая, пухленькая, с копной рыжих кудрей, которые она вечно поправляет, будто они вот-вот взорвутся. Подруга работает технологом на кондитерской фабрике, и от нее всегда пахнет ванилью и карамелью, даже если она только что вышла из душа. Сегодня она была в своем репертуаре, болтала без умолку, размахивая руками, отчего ее браслеты звенели, как колокольчики на ярмарке. — Люба, ты бы видела этого колька с нашего склада! Начала она, отхлебнув чай так, будто это был не чай, а эликсир жизни. «Пришел, значит, вчера ко мне в кабинет с коробкой наших новых трюфелей?» Верпал, Паулна, — говорит, — это вам от чистого сердца. А сам глазки строит, будто я его первая любовь, а я ему...» «Коля, ты бы лучше склад в порядок привел, чем мне конфеты таскать». А он, представляешь, покраснел, как помидор, и выдал. — Так я ж порядок для вас навожу, Верпална. Ну, я хохотала до слез. Он, видите ли, порядок для меня наводит, а сам палеты с конфетами вечно путает. Улыбнулась, глядя на нее. Верочка всегда умела рассказывать так, что даже самая простая история — превращалась в целый спектакль. Ее глаза сверкали, и она, не останавливаясь, продолжала. А позавчера был другой, этот, э, как его, Сашка из отдела продаж. «Принес мне букет ромашек, представляешь? Ромашек!» Я ему говорю, «Саш, ты где это в городе ромашки нашел? На газоне рвал, что ли? А он такой серьезный!» «Вера, я за вами на край света пойду, но я чуть чаем не подавилась. На край света он пойдет, ага, а в обеденный перерыв даже кофе мне не сварил. Мужики, Люба, они как конфеты. Снаружи красивые, а внутри сплошной сироп. Липнут и надоедают». Рассмеялась, качая головой. Верочка всегда была окружена ухажерами, и каждый из них, по ее словам, был персонажем. Она умела держать их на расстоянии, как жонглер, который подбрасывает мячики, но не дает им упасть. Жизнь Верочки была полна таких историй, и я любила ее за это. За умение находить смешное даже в самых нелепых ситуациях. Но тут ее взгляд смягчился, и она посмотрела на меня так... Будь-то видела прямо душу. Я знала этот взгляд. Верочка всегда чувствовала, когда я начинаю тонуть в своих мыслях. «Люба! Ну что ты опять нос повесила?» Сказала подруга, ставя чашку на стол с таким стуком, что самовар обиженно звякнул. «Хватит думать о своем бывшем! Он же подлец, каких свет не и Изменил тебе с этой своей мымрой, прости господи!» с лицом, как у калькулятора. Бросил тебя и Матвея. И что? Ты теперь будешь сидеть и грустить? Да он не стоит даже твоего мизинца!» Вздохнула, глядя в свою чашку. Чай уже остыл, и я крутила ее в руках, будто пытаясь найти в гороховом узоре ответ на все вопросы. Верочка была права, конечно. Год назад, когда я узнала про измену мужа, Мир словно треснул пополам. Все было так банально, что даже смешно. Он успешный юрист и его секретарша с длинными ногами и короткими мыслями. Он ушел, оставив нам с сыном квартиру, которая, кстати, и так была моей. Вот этот дачный домик, доставшийся мне от бабушки, и Матвея, который до сих пор иногда спрашивает, когда папа вернется. Но я не хотела думать об этом. Не сейчас, когда ветерок так ласково гладил щеки, а Верочка сидела рядом, готовая сражаться за мое хорошее настроение. «Да я и не думаю о нем», — соврала, отводя взгляд. «Просто, знаешь, иногда кажется, что все лучшее уже позади». «Мне тридцать два, Вер. Матвей растет, а я... я как этот самовар». Старая, но еще пыхчу. — Ой, прекрати! — Верочка хлопнула ладонью по столу, и ее браслеты снова зазвенели. — Ты, Любовь Сергеевна, еще ого-го! Посмотри на себя, блондинка, стройная, глаза, как два озера, в которых любой утонет. Да ты просто обязана встретить шикарного мужчину! — Шикарного! Я тебе точно говорю, он уже где-то рядом. Я это чувствую. Она наклонилась ко мне, глаза блестели, как у гадалки на базаре. Верочка обожала всякие знаки судьбы. Она могла часами раскладывать карты или читать по кофейной гуще. Хотя, честно говоря, ее предсказания чаще всего оказывались просто ее бурной фантазией. «Вот смотри!» — продолжала она, понизив голос до таинственного шепота. «Я вчера карты раскладывала, и что ты думаешь? Выпал король-пик!» «Это мужчина, Люба! Сильный, серьезный, с характером! И он уже идет к тебе! Вот увидишь!» Он скоро постучится в эту самую дверь. Вер, ну что ты несешь? Я закатила глаза, но не смогла сдержать улыбку. Энтузиазм подруги был заразительным, как детский смех. Какие карты! Какой король! Я тут с Матвеем, с огородом и с этим домиком. Мне не до королей. Огурцы вон пошли, а я думаю, делать засолки или нет. Кто все это есть будет? Там ничего про огурцы твои карты не говорили?» «Солить. Конечно, солить. А еще помидорки с чесночком по твоему ферменному рецепту. И я говорю, будет король». Верочка ткнула в меня пальцем, на котором красовался перстень с огромным зеленым камнем. «Судьба, Люба?» Она не спрашивает. Готов ты или нет, она просто берет и стучится в дверь. И ты еще будешь мне спасибо говорить, когда твой король появится. Я покачала головой, отпивая чай. Верочка всегда была такой. Верила в судьбу, в любовь, в то, что все обязательно сложится, а еще в знаки. А я, я, наверное, тоже хотела верить, но... После всего, что случилось... Надежда казалась мне чем-то хрупким, как бабушкин сервис. Мы с Верой были, как две стороны одной медали: она вера, я любовь. И, может, нам и правда не хватало только надежды, чтобы все стало на свои места. Мы продолжали болтать, и Верочка уже начала рассказывать про нового ухажера, который пытался пригласить ее на свидание прямо в цеху, среди мешков с сахаром, когда вдруг раздался. Стук в дверь, громкий, уверенный, от которого я даже вздрогнула. Верочка замерла на полуслове, ее глаза округлились, и она медленно повернулась ко мне. — Ну что, Люба? — прошептала она. В голосе было столько торжества, будто она сама вызвала этого короля пик. «Я же говорила, судьба стучится!» Посмотрела на дверь, сердце почему-то забилось быстрее, стук повторился еще настойчивее, и в этот момент я поняла, что, возможно, Верочка была права. Что-то должно было измениться, что-то должно было... «Начаться».